Порой даже острит на этот счет. С тех пор, как вы появились, мы с ним гораздо реже общаемся. Нам все больше самим приходится решать, как себя вести, а он точно устранился. Так и говорит: людям недано советоваться с Богом. Склоненное лицо, очертания тела, расстояние между нами. Я словно услышал, как говорю Кончесу о том, что не всем в мире правит случайность, а он мне отвечает: если так, почему вы сидите тут рядом с этой девушкой? Или какая разница, что правит миром, раз вы сидите тут рядом с ней? Джун сказала, он расспрашивает вас обо мне. Возвела очень горе. Да нет же! Не только о вас, о моих собственных переживаниях, о том, доверяю ли я вам, даже о том, что на мой взгляд происходит у него, Марисы внутри. Представлять? Разве с самого начала не видно было, что я никакой не актер? Вовсе нет. «Я решила, что актёр, причём гениальный. Виртуозно играете человека, который не способен играть». Перевернулась на живот, макушка ко мне. «Мы давно поняли. Его первоначальная посылка «Мы, где водим вас за нос» — ложна. Согласно сценарию, мы обманываем вас. Но на деле куда сильнее обманываемся сами». «Сценарий существует?» «Да, только нигде не записан». Морис командует, когда нам появляться, когда исчезать. Будто ремарки входит, выходит. Задает настроение той или иной сцены. Иногда диктует реплики. Например, для вчерашней теологической дискуссии. Да, я заранее выучил, что говорить. Извиняющаяся Мина. Правда, я почти со всеми доводами согласна. Но в остальном вы действуете экспромтом. Он не устает повторять. Если повернется не совсем так, как задумано, ничего страшного. Главное, чтобы общий замысел не пострадал. Это к вопросу об актерской технике, добавила она. Как ведет себя человек, когда сталкивается с непостижимым? Я вам рассказывала. Он считает, иначе можно провалить роль. Очевидно одно: он нагнетает впечатление, что между мной и вами воздвигнуты всевозможные препятствия, а потом спокойно следит, как мы эти препятствия преодолеваем. С первой речи не было о том, что вы в меня влюбитесь. Ну, от силы чуть повздыхаете, как полагалось в эпоху Первой мировой. Но уже к следующей субботе он намекнул, что неплохо бы как-то примирить мое фальшивое я пятнадцатого года издания с вашим истинным года пятьдесят третьего. Спросил, что я стану делать, если вы пожелаете меня поцеловать. Передернула плечами. На сцене часто приходится целоваться. Ну, я и ответила, если совсем уж к стенке припрет. До воскресенья я не успела нащупать рисунок роли, потому и разыграла ту кошмарную сцену. Вовсе не кошмарную. Тот первый разговор с вами. Я была просто в шоке. В настоящем театре ни разу так не мандражировала. Но все-таки позволили себя поцеловать. Мне показалось, иначе все рухнет. Я любовался изгибом ее спины. Она задрала вверх ногу в синем гольфе, уткнулась подбородком в ладони, избегая глядеть на меня. «Похоже, он воспринимает мир как математическую формулу», — сказала она. «Х — это мы втроем, и нас можно всунуть в любую часть уравнения», — помолчала. «Нет, соврала маленько. Мне стало интересно, что я почувствую, когда вы меня поцелуете». «Несмотря на гадости, которые он про меня наговорил». «До того воскресенья он не говорил гадостей, хотя и твердил, чтобы я не принимала вас особенно близко к сердцу». Она разглядывала коврик. Над нами запорхала желтая бабочка, улетела прочь. Объяснил почему. Да, в какой-то момент мне возможно придется вас отваживать. Подупилась. Когда для вас наступит срок влюбиться в Джун, точно как в глупой книжке сердца трёх, её герой поэт быстро менял привязанности. Одна сестричка зазевалась, другая воспользовалась ситуацией, и понятно. Марис жутко вас кроет, пока мы с ним втроем, добавила она, будто просит угонщих прощения, что Лиса такая ледящая подвернулась, а это уж последнее дело, особенно когда облава в разгаре. Вскинула глаза. Помните монолог, который он сочинил для Лилии, что вы пишете бездарные стихи, шуток не понимаете и все такое. Могу поспорить, он не только вас, но и меня имел в виду. С чего ж ему обоих нас унижать? Помедлила. Думаю, сердца троих тут не причем, но есть куда более известное литературное произведение, и оно очень даже причем. Выждала, не догадаюсь ли я, и шипнула. Вчера днем после моей выходки один волшебник как-то уже посылал юношу за дровами. Мне не пришло в голову. Прасперо и Фердинанд. Я вам читал отрывок. Во время первого визита он прямо сослался на Борю. Я тогда и не подозревал о вашем существовании. Она почему-то отвадила глаза. Впрочем, не трудно понять, почему, учитывая финал шекспировской пьесы. Я тоже понизил голос.、Но、не предполагал же он, что нет, просто покачал головой. Хотел подчеркнуть, что я его рабыня, а вы гость. Свой колебану у него точно имеется. Вздохнула. Имеется. Кстати, где ваше укрытие, Николас? Я не могу вам показать. Если за нами следят, все откроется. Это рядом? Да. Но хоть скажите, где. Она как-то не хорошо смутилась, опять спрятала глаза. Вдруг вам понадобится защита.